«Но уснуть мне не дали. Знаете, господа, у меня крепкие нервы, человеку моей профессии иначе нельзя, но когда в мою спальню вошел старомодно одетый кудрявый юноша, сел на край кровати и принялся гладить меня по голове, э, скажем так, это было очень сильное и яркое переживание. Я вскочил, соответственно, убрал голову с подушки, и молодой человек тут же исчез. Я начал кое-что понимать и снова улегся. Красавчик тут же вернулся и как ни в чем не бывало. Я быстренько убрал голову с подушки, и он опять испарился». После нескольких таких экспериментов я попробовал с ним заговорить. Бесполезно. Он только и мог что гладить меня по голове и бормотать какие-то нелепые ласковые слова. То есть, не сомневаюсь, он мог еще кое-что, но мне это было без надобности. Прикосновения его, надо сказать, были совершенно достоверные. Нормальные, теплые человеческие руки. Не туманный кисель какой-нибудь. Даже удивительно, что он так быстро и качественно исчезал. Я чуть не свихнулся с этой подушкой, честно говоря. «Ничего не понимаю», – озадаченно признался Мелефара. Этот кудрявый красавчик был наваждением? И оно действовало только пока голова оставалась на подушке? Ну да, причем он был не моим, а чужим наваждением. Если уж мне пришлось бы выбирать, что именно должно мне примерещиться, могу вас заверить, вряд ли это был бы какой-то незнакомый юноша». «Есть на свете вещи и поинтересней. Думаю, юноша был старухиным наваждением, каким-то образом, состряпанным специально для нее. Светлым воспоминанием юности, например. И одежда, между прочим, именно той эпохи, когда она была старшеклассницей. Я проверял». «Звучит очень разумно», – кивнул Джуфину. «Какая интересная игрушка, надо же. Но почему вы решили, что именно это развлечение убило старуху?» Потому что я держал голову на подушке самое большее полчаса, ну, в сумме. А чувствовал себя наутро разбитым, хотя выспался как следует. Потом стал бриться, гляжу, рожа потрепанная, помятая, даже несколько лет вроде как прибавилось. Знаете, есть один простой способ узнать, от чего заболел. Мы дружно помотали головами. Ну как же, это очень просто. Если, скажем, проснувшись поутру, чувствуешь себя скверно, начинаешь вспоминать, что я вчера жрал. Чаще всего именно от еды плохо становится. По крайней мере старым холостякам, вроде меня, которые жрут редко, зато где попало, и в волю. В общем, вспоминаешь блюда, которые ел, одно за другим. И прислушиваешься к себе. Как только станет совсем хреново, начнет сильнее тошнить или пузо скрутит. Ага, о чем сейчас вспоминал? О мясном танге. Ясно, значит именно мясным тангом и отравился. Иногда, правда, бывает, что жертва тут ни при чем. Тогда приходится вспоминать людей, с которыми виделся, помещение, куда заходил. Рано или поздно, а причина найдется. Простой способ, я же говорю, зато верный. Он меня еще ни разу не подводил. «Да, ничего себе способ!» – авторитетно кивнул джофин Сэр Шурф тем временем строчил в своей тетрадке, как сумасшедший. А Мелефара и Нуминорих глядели на туланского мудреца с неподдельным уважением. Только меня, бесчувственную тупицу, не проняло. Мне все эти знахарские хитрости без надобности. Я никогда не болею, мой желудок способен переваривать камни, у меня даже похмелья не бывает». И умереть я могу только от оружия и еще от тоски. второй гораздо вероятней Ну вот, и когда я вспомнил свои эксперименты с подушкой, мне стало так муторно словами не передать. Но ничего, быстро прошло, к вечеру я и вовсе поправился. Но с того дня подушка у меня подозреваемый номер один. «Очень грамотно», – похвалил Лоджуфин. «И ход ваших мыслей, и опыт, и выводы». «Молодец, Сырлай! А теперь, собственно, рассказывай, чем мы можем тебе помочь». Господин Толгаяхве, постоянный представитель Тулана при дворе, замолвил за тебя словечко, но мы, имея в виду, и без специальной протекции людям помогаем. И уж тем более коллегам. Ну... «Теперь буду знать», – улыбнулся туланец. «А так, кто же вас разберет? Про людей, которые живут в Ехо, разные говорят. Некоторые рассказывают, что для здешних, если ты не колдун, то уже вроде как не человек. Ну, я подумал, что если оно хоть наполовину так, то в дома моста меня вообще на порог не пустят чтобы не осквернял своими нечистыми стопами ваши магические половицы». «Если не колдун...» то и не человек», — с удовольствием повторил Джуфин. «Блестящая идея, особенно если учесть, что всякий чужестранец здесь в сердце мира начинает колдовать, да еще и получше большинства местных жителей. Дело же не в способностях, сэр Лай. просто в этих краях быть магом легче, вот и все». «Правда, что ли?» Вот теперь Туланец удивился. «И я, выходит, могу быть колдуном?» «Ну да, нужно только время, чтобы обжиться, ну и подучиться технике, но ничего невыполнимого». «Ты лучше давай переходи к делу. Удивляться и радоваться потом будешь. Фокусом учиться тем более потом. Договорились?» Ага. И этот болван снова лучезарно улыбнулся. «Я никак не могла понять, что меня бесит больше, его покладистость или его обаяние. Но на всякий случай решила, что надо будет наглядно продемонстрировать Туланца наш столичный снобизм, чтобы не расслаблялся. А то шеф какой-то подозрительно добрый, словно человечиный с утра наелся». «Тут вот какое дело!» – щебетал меж тем наш заморский гость. «Подушка мало того, что сделана в ЕХ, так куплена тут же!» Я узнавал. Старуха весной сюда ездила, останавливалась в гостинице «Бабушкин дом» на улице «Стеклянных птиц». Там, надо понимать, селятся по большей части вот такие пожилые одинокие путешественницы. Я-то сам чуть не свихнулся среди этих ввязанных ковриков. Ничего надо терпеть, в интересах дела мне пришлось там поселиться». Причем уносить коврики из моей комнаты. Хозяева отказываются наотрез. «Коврики-то чем вам не угодили?» – не выдержала я. «У меня, думаю, их четыре штуки. И я собираюсь приобрести еще парочку. Отличная вещь. Полагаете, мне стоит броситься с ближайшего моста?» «Нет, пока рано», – невозмутимо ответил этот мерзавец. «Вот когда число вязаных ковриков в вашей спальне перевалит за три дюжины, как это принято в бабушкином доме, тогда, пожалуй, и правда будет пора». «Она ведь и убить может», – флегматично заметил Мелефара. Освежевать, разделать и зажарить, радостно подхватил на минорих.